— Повердил Пуару. — Тогда вы зря меня тут держите, — сказал Кент. — В двадцать пять минут десятого меня в папоротниках уже не было. Можете справиться в собаке и свистке, это салон на Кранчестерской дороге. Я там, помнится, скандал учинил примерно без четверти десять. — Ну что? — Регун что-то записал в свой блокнот. — Мы наведем справки, — сказал он. — Если это правда, для вас же лучше. А зачем же вы приходили в папоротники на свидание? С кем не ваше собачье дело? Повежливее, любезный, с угрозой сказал инспектор. К чертям! Ходил туда по своему делу. Раз я ушел до убийства, вас мои дела не касаются. Ваше имя Чарльз Кент? спросил Пуаро. Где вы родились? Чистокровный британец, ухмыльнулся тот. Да, задумчиво заметил Пуаро, полагаю, что так. «И родились вы, думается, мне в Кенте?» «Это еще почему?» Вытаращил на него глаза тот. «Из-за фамилии?» «Что же, по-вашему, все ты так уж в Кенте и родились?» «При некоторых обстоятельствах, безусловно», с расстановкой произнес Пуаро. «При некоторых обстоятельствах, вы понимаете?» Голос к Пуаро звучал так многозначительно, что это удивило обоих полицейских. Кент Багрова покраснел, казалось, он сейчас бросится на Пуаро, но он только отвернулся сделанным смешком. Пуаро удовлетворенно кивнул и вышел. Мы за ним. «Мы проверим это заявление», — сказал инспектор, — «но мне кажется, он говорит правду». «Все же ему придется сказать, что он делал в папоротниках. Я думаю, это наш шантажист. Хотя, если ему верить, убийцей он быть не может». При аресте у него обнаружено 10 фунтов, сумма относительно крупная. Я думаю, что те 40 фунтов попали к нему, хотя номера и не совпадают. Но он, разумеется, первым делом обменял деньги. Мистер Экройд, видимо, дал ему денег, и он поспешил распорядиться ими. А какое отношение к делу имеет то, что он родился в Кенте? Никакого-никакого. Так одна из моих идей, сказал пару Я ведь этим... Знаменит идеями, вот как с недоумением промолвил Реглан. Старший инспектор расхохотался. Я не раз слышал, как инспектор джеп говорил о мсье Пуаро и его идейках. Слишком фантастичный для меня, говорил он, но что-то у них всегда есть. Вы смеетесь надо мной, сказал Пуаро с улыбкой, но ничего, хорошо смеется тот, кто смеется последним. И важно поклонившись, он направился к выходу. Потом мы с ним позавтракали вместе в гостинице. Теперь я знаю, что в тот момент ему уже было ясно всё. Последний штрих лег на полотно, и картина стала полной. Но в то время я этого не подозревал. Меня сбила с толку его чрезмерная самоуверенность. Я думал, что все загадочное для меня, загадочное для него. Большой загадкой оставалось посещение Чарльзом Кентом папоротников. Сколько не ломал я себе голову, Я не мог найти ответа на этот вопрос. Наконец-то я решил спросить Пуаро, что думает он на этот счет. Пуаро ответил, «Друг мой, я не думаю. Я знаю. Но, боюсь, вам будет неясно, если я скажу, что он приезжал туда потому, что он уроженец Кента». Безусловно, неясно. Сказал я с досадой. Флора Экроид Когда на следующий день я возвращался с обхода, меня окликнул инспектор Реглан, я остановил машину. «Доброе утро, доктор Шепард. Алиби подтвердилось. Чарльз Де Кента? Да, Чарльз Де Салли Джонс, официантка из «Собаки и свистка», хорошо его помнит, выбрала его фотографию из пяти похожих. Он вошел в барбище отверсти 10, а это добрая мили от папоротников. По словам Салли, у него было много денег, и это показалось странным, столько денег у человека, чьи сапоги в таком плачевном состоянии. Вот они, эти 40 фунтов. Он все еще не хочет объяснить свой приход в папоротники. Да, упрям как бык. Я звонил Хейзу в Ливерпуль. Пуаро говорит, что этот Кент явился в папоротнике, потому что родился в Кенте. Не без ехидства, заметил я, злорадствуя, что ни одному мне приходится попадать в просак